Архипелаг. Том 2. Страница 17. Так вот где был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин «концентрационные лагеря». Один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее. И вот когда, в августе и сентябре 1918 года,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 За второй же побег из концлагеря полагался расстрел и, конечно, применялся аккуратно. На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием только в 1920 году. Но и на том не успокоилась созидательная мысль нашей молодой юстиции. Вскоре и концентрационные, вполне кажется, классовые лагеря были признаны недостаточно строгими, недостаточно направленными. В первом году были основаны северные лагеря особого, тоже не в суе поставленное словечко особого назначения «Слон». Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, не перспективными для сгущения больших масс заключенных. Изоры начальства, естественно, переведены были по соседству на Соловецкие острова с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, с 20-40 км от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удаленно для беглецов и полгода без связи с материком, крепче орешек, чем сахалин. И после выбора Соловков не осталось в народной памяти ни лагерей принудительного труда, ни концентрационных, ни особого назначения. Потому что Соловков в 20-е годы не таели, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто пугали, Соловками открыто гордились, имели смелость гордиться. Они были даже символом. Над ними сколько угодно смеялись в эстрадных куплетах. Ведь классцы исчезали. куда? И Соловкам тоже было скоро конец. Подписку на внутри лагерный журнал Соловецкие острова» смело распространяли по Союзу. Но глубже, глубже сидели лагерные корешки, только потеряли мы их места и следы. А большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам еще не умерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то и спасти.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 Концлагеря были в Андрониковском монастыре, Новоспасском, Ивановском. В Петроградской «Красной газете» от 6 сентября 18 читаем, что первый концентрационный лагерь будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре. В первое время предположено отправлять в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5000 человек. В Рязани концлагерь ущадили тоже в бывшем женском монастыре Казанском. Вот что о нем рассказывает. Сидели там купцы, священники, военнопленные, так называли взятых офицеров, не служивших в Красной Армии, но и неопределенная публика. Толстовец, о чем суде мы уже знаем, попал сюда же и Б. При лагере были мастерские Ткацкая, Портновская, Сапожная,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 Население Рязани очень сочувственно относилось к лишенникам, лишенные свободы. А заключённые официально назывались они. Проходящие колонии подавали милостыни, сухари, вареную свеклу, картофель. Конвой не мешал принимать подаяния. И лишенники делили все полученное поровну. Что ни шаг, ни наши обычаи, ни наша идеология. Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждениях.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 Урок нестойкости и несуровости концентрационных лагерей в том и состоял, что они находились в окружении гражданской жизни. того то и понадобились особые северные лагеря концентрационные, упразднены с 1922 года. Вся эта лагерная заря достойна того, чтобы лучше взглядеть в ее переливы, но исполоть тому, кто сумеет, а в наших руках крохи. По окончанию гражданской войны созданное Тропским две армии из-за ропота задержанных солдат пришлось распустить. И тем роль лагерей в структуре РСФСР не ослабилась, но усилилась. К концу двадцатого года РСФСР было 84 лагеря в 43 губерниях. Если верить официальной, хотя и засекреченной статистики, там содержалось в это время 25 2336 человек и, кроме того, еще 24 тысячи военнопленных гражданской войны. Обе цифры, особенно последние, кажутся преуменьшенными. Однако, если учесть, учесть, что разгрузками тюрем, потоплениями барж и другими видами массовых уничтожений счет много раз начинался с нуля и снова с нуля, Может быть, это цифры и верны. По тому же источнику, к октябрю 1923 года, уже в начале безоблачных годов НЭПа, и довольно далеко еще до культа личности, содержалось в 355 лагерях 68 297 лишенных свободы, в 207 исправ домах 48 163, в 105 домзаках и тюрьмах 16 765, В 35 сельхозколониях 2328 и еще 1041 человек несовершеннолетних и больных. Есть и другая выразительная статистика. Переуплотнение лагерей число заключенных число росло быстрее, чем организация лагерей. На 100 штатных мест приходилось в двадцать четвёртом году 112 заключенных, В двадцать пятом 120, в двадцать шестом 132, в двадцать седьмом 177. Кто сам сидел, хорошо понимает, каков лагерный быт. Место на нарах, миски в столовой или телогрейки. Если на одно место приходится 1,77 заключенного. год от году были перебраны в поисках лучшие разные формы существования арестантов для неопасных политически не чуждых труд колонии исправ труд дома за 2 исправ дома за 23 дом заки дома заключения труд дома с 24 труд дома для несовершеннолетних для политически чуждых изоляционные тюрьмы за стар изолятор особого назначения бывшие централы.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 От тюрем, страница 431. На пороге реконструктивного периода, значит, двадцать седьмого года, роль лагерей, чтобы вы думали, теперь-то после всех побед возрастает против наиболее опасных враждебных элементов, вредителей кулачества, контрреволюционной агитации. Итак, архипелаг не уйдет в морскую пучину. Архипелаг будет жить. До 24 года на архипелаге мало простых трудколоний. Эти годы перевешивают закрытые места заключения, да не уменьшатся они и после. В докладе 1924 года Крыленко требует увеличить число изоляторов специального назначения, изоляторов для нетрудящихся и для особо опасных из числа трудящихся, каким очевидно окажется потом сам Крыленко. Эта его формулировка так и вошла в исправительно-трудовой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 В первозданная неразбериха, местами заключения руководят три ведомства, ВЧК Держинский, НКВД, товарищ Петровский, НКЮ, товарищ Курский. В НКВД по Гумзак, Главное управление мест заключения, сразу после октября 17-го, по ГУПР, Главное управление принудительных работ, то снова ГУМЗ, банкнкю тюремное управление декабрь 17 -го. затем центральный карательный отдел май 18 сетью губернских карательных отделов и даже съездами их сентябрь 20 -го. затем олазвученный в центральный исправительный трудовой отдел 21 -е. разумеется такое рассредоточение не служило в пользе карательно исправительного дела и дзержинский добивался единства управления Кстати, тут произошло мало кем замеченное сращение НКВД с ВЧК. С 16 марта 19 года Дзержинский стал по совместительству также наркомом внутренних дел. А к 22 году он добился передачи к себе в НКВД и всех мест заключения из НКЮ. 25.6.22. И так все расширялся гумз НКВД. Параллельно тому шла перестройка и лагерные охраны. Сперва это были войска ВОХР, внутренней охраны республики, затем ВНУС, внутреннюю службу. В 1919 они соединились с корпусом ВОЩК, и председателем их военного совета стал Дзержинский же. И тем не менее, тем не менее, до 24 -го года поступали жалобы на многочисленность побегов, на низкое состояние дисциплины работников, вероятно и небрежение, лишь бы зарплату получать. Лишь в июне 24 года декретом СИК СНК в корпусе конвойной стражи введена военная дисциплина и укомплектование через нарком военмор. Еще тому параллельно создается в 22 году Центральное бюро дактилоскопической регистрации и Центральной питомник служебных и разыскных собак. А за это время ГУМ СССР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 Из Гуитла, сына Гумзака, и получался таки наш ГУЛАГ. Глава 2. Архипелаг возникает из моря. На Белом море, где ночью полгода белые,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 Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озерами, без нас заселились глухарями, зайцами, ленями, а волков и другого хищного зверя не было тут никогда. Приходили ледники и уходили гранитные валуны, натеснялись вокруг озер. Озера замерзали соловецкую зимнюю ночь, ревело море от ветра и покрывалось ледяной шугой, А где схватывалось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 В абонежскую петину. Живали тут и Карелы через полста лет после Куликовской битвы и за полтысячи лет до ГПУ. Пересекли перламутровое море в лодочке монахи Савати и Герман, и этот остров без хищного зверя сошли святым. С ним и пошел Соловецкий монастырь с них. С тех пор поднялись тут Успенский, Преображенские соборы, церковь Усекновения на Секирной горе, еще два десятка церквей, и они еще два десятка часовен. Скит Голговский, скит Троицкий, скит Саватиевский, скит Муксаумский. И одинокие укрывища отшельников и схимников по дальним местам. Здесь приложен был труд многих.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 На большое и малое Муксалме стали пасти стучные стада, монахи любили ухаживать за животными, ручными и дикими. Соловецкая земля оказалась не только святой, но и богатой, способной кормить тут многие тысячи. Поясняя, специалисты истории техники говорят, что Филипп Колышев, возвысивший голос против грозного, внедрил в XVI веке технику в сельское хозяйство Соловков так, что и через три века не стыдно было бы повсюду.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 И пришлось таки монастырю стоять против англичан в 1808 году, а в 1854 и выстоять, а против Никоновса в 1667 году предал Кремль царскому бояриному монасту актист открыв тайный ход. Мысль тюремная. Как же это славно! На отдельном острове достоят доброх добрые каменные стены.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 Сажались сюда и еретики церковные, сажались и еретики политические. Тут сидел Авраамий Палицин и умер тут дядя Пушкина Ганнибал за сочувствие к декабристам. Уже в глубокой старости был посажен сюда последний кошевой запорожского войска Кольнишевский, дальний предшественник Петлюры. И после долгого срока освободился, будучи старше ста лет. Государственная тюрьма в Соловках существовала с 1718 года. В 80-х годах XIX века командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа великий князь Владимир Александрович, посетив Соловки, нашел воинскую команду там совершенно излишней и убрал солдат с Соловков. С 1903 года Соловецкая тюрьма прекратила свое существование. Впрочем, на древней истории Соловецкой монастырской тюрьме уже в советское.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 или западной инквизиции никак не свойственные русским монастырским тюрьмам, темницам вообще. А примысленная сюда исследователям недобросовестным, да и несведущим. Старые соловшане хорошо помнят его, а это был шпынь Иванов по лагерному прозвищу антирелигиозная бацилла. Прежде он состоял служкой при архиеписк... архиепископе Новгородском.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 подземные хозяйственные складские оборонные помещения как тюремные и пыточные. Детали пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий. Но уж крюк для подвески туш, конечно, свидетельство, что здесь была дыба. О 19 веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось. И так было заключено, что с прошлого века режим Соловецкой тюрьмы значительно смягчился.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 25 мая 23 года повреждены были постройки, исчезло много ценностей из резницы, а главное сгорели все книги учета и нельзя было определить как много и чего именно пропало. Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание нюх, кто может быть виноват в поджоге монастырского добра если не черная монашеская свора? так выбросить ее на материк, а на Соловецких островах сосредоточить северные лагеря особого назначения. Восьмидесятилетние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить их умереть на святой земле, но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых артелей рыбаков до да специалистов по скоту. на Муксалме, до отца Мефодия засольщика капусты, до отца Самсона литейщика, до других подобных полезных отцов. Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом с сельдяными воротами. Их назвали трудовой коммунной, но снисхождение их полной одурманенности оставили им для молитв Ануфриевскую церковь на кладбище. Так сбылась одна из любимых пословий постоянно повторяемой арестантами. Святое место пусто не бывает. Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные толпы. Не звучали больше литургии всеночные, не бормотался круглосуточный псалтырь. Порушились иконостасы, в Преображенском соборе оставили. Зато отважные чекисты долго сверхдолгополых до самых пят шинелях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 Что значит особое назначение? Еще не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но начальнику Соловецкого лагеря Эйхмансу, разумеется, объяснение на Лубянке устно. А он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам. Сейчас это бывших зэков, да, даже и просто людей 60-х годов, рассказом о словаках может быть и не удивишь. Но пусть считатель вообразит себя человеком чеховской и после чеховской России, человеком серебряного века нашей культуры, как называли 1910-е годы. Там воспитанным, ну пусть потрясенным гражданской войной, но все-таки привыкшим к приятному людей пище, при одежде, взаимному словесному обращению. И вот тогда доступит он ворота Соловков кем -пер пункт По-фински это место называется Вегеракша, то есть жилище ведьм. Это пересылка в Кеми, унылый, без деревца, без кустика. Попов остров, соединенный дамбой с материком. Первое, что он видит в этом голом, грязном загоне, карантинную роту. Заключенных тогда сводили в роты, еще не была открыта бригада. Одетую в мешки.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 Нога прокурора еще не ступала на Соловецкую землю. И не ступит. Знаете, вы присланы сюда не до исправления. Горбатого не исправишь. Порядочек тут будет у нас такой. Скажу встать, станешь. Скажу лечь, ляжешь. Письма писать домой так. Жив, здоров, всем доволен. Точка. А не от изумления, слушает. Именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, мулы, да темные среднеазиаты, с чего неслыхано и не видно и не считано никогда. А Курилка, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас вот этим историческим приемом, вписывая свое имя в летопись всей России, еще взводится, еще взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота. И еще новое складывается и оттачивается у него сами. И любое с собой заливаясь, а внутри со злорадством. Вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? Вы думали в щелке отсидеться? Так вытащены же сюда. Теперь получайте за свой говёный нейтралитет. А мы с большевиками сдружимся. Мы люди дела. Курилка начинает учение. Здравствуй, первая карантинная рота. Плохо, еще раз. Здравствуйте, первая карантинная рота. Плохо. Вы должны крикнуть, здра, чтобы на столовках за проливом было слышно. 200 человек крикнут, стены падать должны. Снова. Здравствуй, первая карантинная рота. Проследя, чтобы кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилка начинает следующее учение. Бег карантинные роты вокруг столба. Ножки выше, ножки, ножки выше. Это и самому нелегко. Он и сам уже как трагический артист в пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разосланном по земле, он последним хрипом получасового учения, исповедью сути Соловецкой обещает. Соплю мертвецов сосать заставлю. И это только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших.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 1923-1925, а с 27-го то дополнение, что на нарах уже будут турки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать шами с себя. В ожидании парохода Глеб Божий Бокий, они еще поработают на Кемской пересылке и кого-то заставят бегать вокруг столба с постоянным криком «Я Филон работать не хочу и другим мешаю».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 И столько втиснут, что до соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах. В честь председателя Московской тройки ГПУ, недоучившегося молодого человека, он был студент и был горняк, за счет же не шли никак. Из дружеской эпиграммы в журнале «Соловецкие острова», 29-й год.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 И в особых соловецких коротких бушлатах из шинельного материала. Это привилегия, это признак высокого положения. Так одевается лагерный адмсостав с шапками соловчанками из такого же сукна. И вдруг идет среди арестантов человек во фраке. И не удивляет никого, никто не оборачивается не смеется. Ведь каждый донашивает свое. Этого беднягу арестовали в ресторане «Метрополь». Так он и мыкает свой срок во фраке. Мечтой многих заключенных, называет журнал «Соловецкие острова», получение одежды стандартного типа. Только дед колонию полностью одевает. А, например, женщинам не выдают ни белья, ни чулок, ни даже платка на голову. Захватили с ватью в летнем платье. Так и ходи за полярную зиму. От этого многие заключенные сидят в ротных помещениях, даже в одном белье и на работу их не выгоняют. Все ценности с годами перепрокидываются. И то, что считалось привилегией в лагере особого назначения двадцатых годов носить казённую одежду, то станет до кухкой в особом лагере сороковых годов. Там у нас привилегии будет не носить казённой, а хоть что-нибудь своё, хоть шапку. Тут не только экономическая причина, но и волны эпохи.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 отделённые в шинельных бушлатах с отменной выправкой, приветствуют друг друга и ротных отданием воинской чести. И они же выгоняют своих рабочих длинными палками, дрынами. И даже глагол уже всем понятный – дрыновать. Он видит сани и телегу тянут не лошади, а люди по несколько в одной. И тоже есть слово «вредло» – временно исполняющий должность лошади. И о других Соловчан он узнает и пострашней, чем видит его глаза. Произносит ему гибельное слово «секирка» — это значит секирные гора». В двухэтажном соборе там устроены карцеры. Содержат карцеры так, от стены до стены укреплены жерди толщиной в руку, и велят наказанным арестантам весь день на этих жердях сидеть. На ночь ложатся на полу, но друг на друга переполнением.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 За наказом надо следить, а если голову до да к дереву привязывают, то комары справятся сами. Еще целые роты в снег кладут за провинность. Еще в приозерную топь загоняет человека по горло и держит так. И вот еще способ. Запрягает лошадь в пустые оглобли. К оглоблям привязывают ноги виновного. На лошадь садится охранник и гонит ее по лесной вырубке, пока стоны и крики сзади кончатся. Новичок раздавлен духом, еще и не начав соловецкой жизни своих бесконечных трех лет строка. Но поспешил бы современный читатель, если бы вытянул палец. Вот, открытая система уничтожения в лагерь смерти. Э нет, мы не так просты. В этой первой экспериментальной зоне, как и потом в других, как и в самой объемлющей изо всех, мы не открыто действуем, наслоенно, смешанно. И потому так успешно, и потому так долго. Вдруг въезжая через кремлевские ворота какой-то лихой человек верхом на козле. Держится со значением, и никто не смеется над ним. Но кто же? Почему на козле? Дегтярев он в прошлом ковбой. Потребовал себе лошадь, но лошадей на соловках мало, так ему дали козла. А за что ему честь? Что ковбой?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 И строят новую жизнь. на Но откуда семена, средства? А вот именно. На семена для дендрологического питомника деньги есть. Нет лишь денег на питание рабочих лесоповала. Питание идет еще не по нормам, по средствам. А вот археологическая раскопка. Да у нас работает раскопочная комиссия. Нам важно знать свое прошлое. Перед управлением лагеря клумба, а на ней выложен симпатичный слон. А на Попонии его, у, значит, у слон управления соловецких лагерей особо назначения. И тоже ребус на соловецких бонах, ходящих как деньги этого северного государства. Какой приятный домашний маскарад! Так все очень мило здесь. Курилка, шутник настолько пугал. И вот свой журнал тоже слон за четверт -го года первые номера на машинке. с номера 9 печатается в монастырской типографии с 25 – острова, 200 экземпляров и даже с приложением газетой «Новые соловки. разорвем с проклятым монашеским прошлым. С 26 -го года подписка по всей стране и большой тираж, большой успех. И над журналом верхоглядная какая-то цензура. Заключённые Глубаковские пишут юмористические стишки от тройки ГПУ и проходит. И потом их поют с эстрады Соловецкого театра прямо в лицо приехавшему Гледу Боб, Глебу Бокому. Обещали подарков нам куль, Бокий, Фельдман, Васильев и Вульф. И начальству нравится. Да ведь лестно. Ты курса не кончил, а тебя... В историю лепят, и припев «Всех, кто наградил нас столовками, просим, приезжайте сюда сами. Посидите здесь годочков три или пять, будете с восторгом вспоминать». хочет нравится. «Кто ж разгадает, что здесь пророчество?» Тоже же образовалось, как-то показывает сам режим, что не до этих штучек. В 29 девятом году, после крупных соловецких событий и общего поворота всех лагерей к перевоспитанию, журнал возобновился и выходил до 1932 года. А обнаглевший Шипчинский, сын расстрелянного генерала, вывешивает тогда лозунг над входными воротами. «Соловки рабочим и крестьянам». И тоже ведь пророчество, но это не нравится. Разгадали и сняли. На артистах драматические трупы, костюмы, шитые из церковных рис, рельсы гудят, статирующие изломанные пары на сцене, гибнущий запад и победная красная кузница, нарисованная на заднике. Мы фантастический мир. Нет, шутил негодник-курилка.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 уже прошедшие Лубянку и дрожащая попасть на Секирную гору под комары или к оглоблям лошади. Да, в тон с добродушными краеведами и сами звери и птицы Соловецкие еще не вымерли, не перестреляны, не изгнаны, даже не напуганы. Еще и в двадцать восьмом году зайцы доверчивым выводкам выходят к самой обочине дороги и с любопытством следят, как ведут арестантов на Анзер. «Как же случилось, что зайцев не перестреляли?» — объясняет новичку. «Зверюшки и птицы потому не боятся здесь, что есть приказ ГПУ — патроны беречь. Ни одного выстрела, иначе как по-заключенному». Итак, все страхи были шуткой, но «Разойдись, разойдись!» — кричат среди бела дня на кремлевском дворе, густом, как Невский. Трое молодых людей, хлыщеватых, с лицами наркоманов, передний Но стеком разгоняет толпу заключенных. Быстро под руки волокут опавшего с огмякшими ногами руками человека в одном белье. Страшно увидеть его стекающее, как жидкость лицо, волокут под колокольню. Вон туда под арку, в ту низенькую дверь, она в основании колокольни. В эту маленькую дверь его втискивают и в затылок стреляют. Там дальше крутые ступеньки вниз, он свалится и даже может семь-восемь человек набить. а потом присылает вытянуть трупы и наряжает женщин – матери и жены, ушедших в Константинополь, верующие, не уступившие веры и не давшие оторвать от нее детей. Помыть ступени. Что ж, нельзя было ночью тихо. А зачем же тихо? Тогда и пуля пропадает зря. В дневной кустате пуля имеет воспитательное значение. Она сражает как бы десяток за раз. Расстреливали иначе прямо на науфриском кладбище за Женбараком, бывшим странноприимным домом для богомолок. И та дорога дорога мимо Женбарака так и называлась расстрельная. Можно было видеть, как зимою по снегу там ведут человека босиком в одном белье. Это не для пытки, это чтобы не пропала обувь и обмундирование с руками, связанными проволокой за спиной.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 Это сходится так иногда. Многое в истории повторяется, но бывает совсем неповторимые сочетания. Короткие по времени и по месту. Таков наш НЭП. Таковы и ранние Соловки. Очень малое число щекистов, да и то может быть полуштрафных. Всего 20-40 человек приехали сюда, чтобы держать в повиновении тысячи. Многие тысячи. Сперва ждали меньше. Но Москва слала, слала, слала. За первые полгода к декабрю 23 уже собралось больше двух тысяч заключенных, а в 28 в одной только 13 роте, роте общих работ. Крайний в строю при расчете отвечал 376 -й. строй по 10-ти. Значит 3760 человек и такая же крупная была 12 рота, а еще больше 17-я рота, общие кладбищенские ямы. А кроме Кремля были уже командировки Саватеева, Филимонова, Мухсалма, Троицкая, Зайщики, Зайцевские острова. К двадцать восьмому -го году было тысяч около шестидесяти. И сколько среди них пулеметчиков, многолетних, природных вояк. А с двадцать шестого уже валили и уголовники всех сортов. И как же удержать их, чтобы они не восстали? Только ужасом.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 по воспитанию, по традициям, слишком горды, чтобы показать подавленность или страх, чтобы выть, чтобы жаловаться на судьбу даже друзьям. Признак хорошего тона, все с улыбкой, даже идя на расстрел, будто вся эта полярная, ревущая морем тюрьма, небольшое недоразумение на пикнике, шутить, высмеивать тюремщиков. Вот и слон на деньгах и на клумбе. Вот и козёл вместо коня. Если уж седьмая рота артистическая, то ротный у неё кунст. Если бери ягода, то начальник яда ягода сушилки. Вот и шутки над простафилями, цензорами журнала. Вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий Михайлович Асаргин. Командву портуву. То есть как поживаете на этом острову? Вот эти шуточки – это подчеркнутая независимость аристократического духа. Они-то больше всего и раздражают полузверящих соловецких тюремщиков. Перечисление. Вот немногие соловчане, сохраненные памятью уцелевших. Ширинская, Шахматова, Шереметьево, Шаховская, Фицмунд, Дельвиг, Багратуни, Ассоциания Аристов – Гашарон делефост, Сиверс, Асаргин, Клод Бахрушин, Аксаков, Комаровский, Войяков, Вотбольский, Вон для Рястки, Волков, Лозина, Лазинский, Гудович, штауба, Муромцев, бывший кадетский лидер Некрасов, он -ли, финансист профессор Озеров, юрист профессор Бородин, психолог профессор Суханов, философы, профессор Майер, профессор Аскольдов, Донзаст, Осов Мёбус, историки Анциферов, Приселков Гордон, Заозёрский Восненко, литературоведа Лихачёв Дмитрий Сергеевич Цейтлин, лингвист Анечков, востоковед Пигулевский Орнитолог Поляков, художник Брав, Смотрицкая, актёры Калугин Александровков, Лубаковский, Короленко Племянник, в 30-е годы Уже при конце Соловков здесь побывал Отец Павел Флоренский И однажды Астаргин назначен к расстрелу. И в этот самый день сошла на Соловецкую пристань его молодая, он сам моложе сорока, жена. И Астаргин просит тюремщиков не обращать жене свидания Он обещает, что не даст ей задержаться до трех дней. И как только она уедет, пусть его расстреляет. И вот что значит это самообладание.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 Все-таки не было еще у соловчан общего твердого такого убеждения, что вот зажжены печи полярного Освенцима, и топки его открыты для всех, привезенных однажды сюда. А ведь было-то как. То сбивало еще, что сроки у всех были больно короткие, редко десять лет, и пять не так часто, а то все три до три. Еще не понималась эта кошачья игра закона. Придавить и выпустить, придавить и выпустить. И это патриархальное непонимание, а к чему все идет. Не могло остаться совсем без влияния и на охранников, и заключенных, и, может быть, слегка и на тюремщиков. Как нечетки были строки между всюду выставленного, объявленного, не скрываемого классового учения о том, что только уничтожение есть заслуженный удел врага. На этого уничтожение каждого конкретного двуногого человека...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 дежурный по лагерю, караула у ворот вышек нет, наблюдательные засады по островам и поимки беглецов у охраны. В охрану, кроме вольных, набираются бытовые убийцы – фальшивоманетщики другие уголовники, но не воры. Но кому заниматься всей внутренней организацией, кому нести адмсчасть, кто будут ротные и отделенные – не священники, же не сектанты, не непманы, не ученые, да и не студенты.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 Поразительно. Только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не умеет иначе. Но тому аналисту все на свете удивительно, ибо никогда не вливается мир и человек в его заранее подставленные желобочки. А соловецкие тюремщики и черта возьмут на службу, раз не дают им красных штанов. Положено заключенным самоконтролироваться, самоугнетаться.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 Как за этой верхутайской винтовой потянутся, лишь бы доверили. Я писал уже, а кликни скурата в нас, но ну и такое должно было быть у белогвардейцев, а всё равно пропали. И всё пропало, так и море по колено. Ещё такое, чем хуже, тем лучше. Поможем вам обуютить такие зверские соловки, каких в нашей России с роду не бывало. Пусть о вас слава дурная идёт, и такое. «Наши все согласились, а я что, поп, чтобы на склад бухгалтером?» И все же, главная соловецкая фантазия еще не в том была. А заняв адм.часть, Соловков, белогвардейцы стали бороться с чекистами. «Вам, где лагерь, снаружи, а наш внутри. И кому где работать, и кого куда отправить, это адм-счастье дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам». «Как бы не так». Именно внутри ты и должен быть лагерь весь прослоен стукачами информационно-следственной части. Это была первая и грозная сила в лагере ИСЧ. И уполномоченные тоже были из заключенных. Вот венец самонаблюдения. И с ней это взялась бороться белогвардейская АЧ. Все другие части, культурно-воспитательные, санитарные, которые столько будут значить в дальнейших лагерях, тут были хилы и жалкие. Прозебала и эконом-часть во главе с Френкелем Энн, заведовала торговлей с внешним миром и несуществующей промышленностью. Еще не прометились пути ее восхода. Две силы боролись ИСЭЧ и, и АЭЧ. Это с кемпер пункта начиналось. К отдаленному подошел новоприбывший, К поэт Ал Ярославский, и зашептал ему на ухо. отделенный от чеканию слова по военному ряду. был тайным станешь явным у информационно следственной части секирка карсеры доносы личные дела заключенных от них зависели и досрочное освобождение расстрелы у них цензура писем и посылок у адм. части назначение на работу перемещения по острову и этапы Адам часть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили. Они убегали, прятались в помещении ИСЭЧ, их настигали и там взламывали комнаты ИСЭЧ, выволакивали и тащили на этап. Интересно, как на заре архипелага с того самого начинает к чему? Вернемся и мы в поздних особых лагерях судара по стукачам. Их отправляли на Кондо остров. на заготовки Фантастичность продолжалась и там. Разоблаченные и потерянные выпускали на кондоострове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором разоблачали друг друга дальше, уже в задроченности и другие. Тогда ИСЭЧ заводила дела на старатели Адмсчасти, увеличивала им срок, отправляла на секирку.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 вершина военных действий между ИСИЧ и Айч был случай в седьмом году, когда белогвардейцы ворвались в ИСИЧ, взломали несгораемый шкаф, откуда изъяли и огласили полные списки стукачей, а отныне потерянных преступников. Затем с каждым годом часть слабела, бывших офицеров становилось все меньше, а все больше уголовников ставилось туда, например, чубаровцы, по нашумевшему ленинградскому процессу насильников.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 не нужен.